Санвали, Айдахо, октябрь 1941 года. Во время нашего кратковременного отдыха друг от друга я дала себе слово впредь никогда больше не раздражаться без повода, не нарываться на скандалы и вытащить шилы из задницы, после чего приехала в Санвали к нашим белым пушистым полотенцам на стубиках вокруг бассейна в наш номер. Правда, номер на этот раз был не тот, где мы всегда отдыхали, а попроще. Новый курорт Аверелла Гримана начал пользоваться популярностью, и для привлечения публики его владелец в наших фотографиях больше не нуждался. Эрнест проводил время, как обычно, охотился, ездил верхом и веселился на вечеринках в Трейл Крик Кэббин. К кампании ему составляли киноактёр Роберт Тейлор по определению клопа слишком чедушный, чтобы с ним считались. Его жена Барбара Стенвик та ещё стерва, но чатовски умная, ну и, конечно, Роберт Капа и Гэри с Верониккой. Режиссёр Говард Хокс приехал в Сан-Вали обсудить с Гэри его работу над ролью Роберта Джордана в фильме По ком звонит колокол. Хокс привёз с собой молоденькую жену по прозвищу Слим, худышка, которая была в полном восторге от Эрнеста или очень талантливо притворялась, желая задобрить автора, чтобы он не перечел режиссёру. Все разговоры в основном крутились вокруг неизбежно надвигающейся войны. Вот увидите, мы найдём её под ёлочкой в качестве рождественского подарка, любил повторять Эрнест. Или проснёмся утром 1 января, а она уже тут как тут и никуда от неё не дется. Он был уверен, что война начнётся на тихом океане. И неважно, что это немецкая, а не японская подлодка уже не в первый раз атаковала наши сменинец, после чего президент Рузвельт «Отдал ВМС приказ уничтожать любую цель, которая будет угрожать безопасности США». Но наша жизнь в Сан-Вале шла своим чередом. К нам присоединились Бамби, Грегори и Патрик. Присутствие мальчиков благотворно влияло на наши с Эрнестом отношения. Клоп очень старался не волноваться из-за того, что у старшего сына подходит призывной возраст». Единственным ярким событием в ту осень была публикация в Скрибнедре моего сборника Рассказов чужое сердце. Когда 27 октября пришёл сигнальный экземпляр, мы взяли его с собой на зале той с солнцем террасу с видом на долины и горы и удобно устроились там, прихватив бутылку элитного ледяного шампанского. Oh, club, это самая красивая книга в мире, правда? Ну признай, это ведь самая впечатляющая облушка из всех, что ты видел. То есть из моих, я хочу сказать, твои-то всегда прекрасны. Эрнест поднял бокал. За тебя, Муки. Надеюсь ты рада, что провалас дуэль с Лоуном и Пирсом. Говорил я тебе, что от сотрудничества с ними давно пора отказаться. Теперь Макс Перкинс был и моим редактором тоже. Эрнест донимал его из-за каждой мелочи, касающейся моего сборника, как донимал из-за своих книг. Он даже моей фотографией озаботился. Проследил, чтобы все было как надо – прическа, макияж, одежда – и лично меня сфотографировал. Обложка даже лучше, чем у новой книги Элизабет Боуэн, восторгалась я. Английская писательница Боуэн родилась в Ирландии, где у неё имелось фамильное поместье, но она очень редко там появлялась. Элизабет жила в Оксфорде, имела широкий круг знакомств, ходили слухи, что её муж был единственным мужчиной в Великобритании, с которым она не спала. А последний сборник ее рассказов «Посмотрите на все эти розы» привлек внимание критиков, в «Нью-Йорк Таймс» даже написали, что его следует читать с молитвами. Это и впрямь красивая обложка Марти, но фото автора в два раза красивее. «Вот моста, правда, нет ни каменного, ни металлического», мы расхохотались «Посмотрите на все эти розы». И я спросила, «Как ты думаешь, книга без моста на обложке будет хорошо продаваться?» Мы снова посмеялись и выпили шампанского. А потом я призналась, «Мне всегда становится тошно в такие моменты. Я боюсь, а вдруг то, что под обложкой, меня разочарует?» Боюсь, что писала об одном, а получилось совсем другое. Вышло совершенно не так, как я задумала». Как в такой безумной погоне я даже вслух произносить название своей первой книги не любила. Предпочитала думать, что вообще никогда не писала этого романа, а отец его никогда не читал и не говорил мне о том, какой он постыдный. "Это прекрасный сборник рассказов", сказал Эрнест. "Ты всегда будешь им гордиться". Вот только потом пожалеешь, что не издала его под именем Марты Хемингуэй. Он рассмеялся, как будто бы просто пошутил и допил шампанское. Но, Клоп, неужели ты не понимаешь? Даже если книга выходит под фамилию Галхорн, люди все равно думают, что это ты за меня ее написал. Все почему-то считают, что Элизабет Боэн, Кэй Бойл, и Кэтрин Энн Портер – великие писательницы. А они просто делают из мухи слона, вечно переливают из пустого в порожнее. Читаешь, читаешь, а потом думаешь, ну и что это вообще было такое? Они маленькие литературные пташки, а я пишу по твоим влияниям, ты мой злой гений. Марта Гелхорн, как выразился этот хам из «Нью-Репаблик», полностью обезьянечил стиль у Хемингуэя. Много он понимает в обезьянках, сказал Эрнест, и мы снова рассмеялись. Он налил себе шампанского и освежил мой бокал. А правда, Гиги нынче хорошо стрелял. Он всегда хорошо стреляет, но сегодня особенно здорово. На самом деле, день тогда выдался не самый удачный для охоты. Уток была тьмать мущие, но они летали высоко, как бомбардировщики, и только Гиги удалось подстрелить одну. Сегодня особенно, согласилась я. Но Эрнест, разве Лизабет не пишет всю жизнь один и тот же мешкласовый роман, который другие женщины писали ещё 100 лет назад? Она хорошо это делает, ответил Эрнест. Хемингуэй не понимал, каково мне сейчас. Когда выходил его очередная книга, он радовался, словно мальчик, которому подарили новый велосипед. Я бы тоже так хотела, я бы хотел чувствовать что-то ещё, кроме страх и раскаяние. Я открыла титульный лист и стала рассматривать заголовки. Буквы с благородным наклоном, поперечные линии изящно изогнуты, мое имя за главными буквами, это мне понравилось. Только я бы хотела, чтобы поперечные линии были изогнуты так же, как в заголовке, или чтобы его напечатали тем же шрифтом, что и название издательства «Чарльз Скрибнер и сыновья». Это был мой любимый шрифт. И я действительно начала подумывать о том, чтобы присвоить себе этот шрифт. Но когда перелистнув страницу, наткнулась в разделе содержания на рассказ "Пассажирский поезд на Гарбиш", у меня свело желудок. Надо было оставить просто "Пассажирский поезд", сказала я. Или придумать какое-нибудь более выразительное название. Не переживай, это так. Это же не последний твой рассказ. Да, в следующий раз я напишу лучше. А сейчас радуйся результату. Это просто история о людях, о человеческом сердце. Но ведь это и есть самое главное, да? У тебя получилась прекрасная книга «Муки». Очень на это надеюсь. И она лучше, чем... Чем последний роман Фиджеральда, не будем говорить плохо о покойниках, но если я умру, оставив незаконченную рукопись, сделай мне одолжение, сожги её хорошо. Старина скот сохранил технику и воображение, но крылья бабочки давно поблекли, пыльца слетела, и бедное насекомое не в состоянии даже пошевелиться. Ты прославишься, Клоб. «Прославишься так, как скот и не мечтал», — сказала я. Его две первые вещи были хороши. Но что он написал после «Прекрасных и проклятых»? Это бред про Бутлегера. Великий Гэтсби. Гэтсби оказался не таким уж и великим. Продали только двадцать тысяч экземпляров. Это Перкинс мне сказал. А оставшийся тираж так и завис на складе. А что касается «Ночь нежна», то продали и того меньше, всего 12 тысяч. И, между прочим, Скотт тоже не получил эту штуку. Как вы помните, этой штукой Эрнест называл Нобелевскую премию. Бедный клоп, который до сих пор не удостоился ни полицеровской премии, ни какой-либо другой престижной награды, успокаивал себя тем, что и у Фиджеральда их тоже не было. Ему даже за ночь ни жна ничего не дали, хотя Эрнест искренне восхищался этим романом. Голливуд разрушает писателей, заключил Хемингуэй. Мы чокнулись бокалами с шампанским. и я попыталась найти слова чтобы отвлечь его пока он совсем не увяз в невесёлых раздумьях мысль о том что скот фиджеральда джеймса джойса и томаса вольф больше нет вгоняла эрнеста в депрессию обо всех троих теперь говорили как о богах литературного олимпа так никогда не говорят о живых которые ещё могут насладиться своей славой. Книги Скотта продавались ничуть не лучше, чем при его жизни, но ему посвятили два выпуска New York Public, а один литератор, которого Эрнест высмеял, в Фиесте, написал, что Скотт Фитджеральд всегда утверждал, что Хемингуэй гений, хотя гением был именно он сам. Во всяком случае, так это прочитал Эрнест. казалось бы, подобные вещи не должны были его задевать, ведь у Эрнеста была огромная аудитория, но списать ими вечно всё не славу богу. Если наши книги хорошо продаются, то мы не получаем премии. То ведём себя так, будто самое главное это продажи. Но сами-то в глубине души сознаём, что и премии это тоже важно. А если нам присуждают престижные награды, но продажи не радуют, что ж тогда мы понимаем, что все премии мира на самом деле ничего не значат, потому что мы должны трогать читателя за душу. А как его тронешь, если он, чёрт побери, даже не хочет открывать твою книгу. Спасибо, что помог Максу с изданием моего сборника Клоп. Вы оба отлично поработали. Я же нас посмотрел в сторону гор и отпил шампанского. Сегодня вечером устроим вечеринку. Отпразднуем это событие. Давай лучше останемся в номере и чудесно проведём время. Только ты и я и мистер Скруби, и никакого похмелья с утра. А потом, может быть, я смогу поработать. Ну, муки У тебя выходит книга. Никто не может писать, когда выходит книга. Я превращаюсь до превращения в хорошую жену, от меня подлин и скоро ничего не останется. Давай поедем в Европу, а клоп. Не нужен источник вдохновения. Вообще-то Эрнест, хотя со дня выхода его книги прошёл уже год, тоже ничего не писал. Он допил своё шампанское и обнаружил, что бутылка опустела. Надо принести ещё. Клоп. Ну давай хоть подумаем об этом. А войне в Европе, попросил я. Вот увидишь, она наполнит нас энергией, вдохновит на написание чего-то действительно грандиозного. Война марте ничего не даёт. Она лишь отбирает. вспомни Нейла, Шипшингса и Джонсона. У нас был фамилии журналистов, которые погибли в Испании. Снаряд попал в их машину недалеко от Тируэля, правда, эти трое симпатизировали франкистам. Да, это правда. Однако мы могли бы только представь, сколько народу погибнет ещё, перебил меня Эрнест. Да, в этой войне тоже будут гибнуть журналисты. Но это даже не наша война, Марти. Какой смысл умирать на чужой войне? В Испании ты рассуждали иначе. Мы устроим вечеринку, отпразднуем, и хорошенько напьёмся, а утром сядем за работу. Теперь, когда обе наши книги вышли, мы будем писать ещё точнее, ещё правдивее. Вот чем мы займёмся муки это и есть настоящее дело. Спустя пару недель мы узнали, что Эрнесту присудили первую в его жизни награду золотую медаль клуба избранных изданий. И вручать её будет «Синклер-Льюис. Мы планировали пожить в Сан-Вале до начала декабря, а потом по дороге домой на Кубу прокатиться до залива по стране индейцев. Юта, Аризона, Техас. Но это вполне можно было отменить, и я сказала мужу, что займусь подготовкой к поездке в Нью-Йорк». «Тебе же не нравится Нью-Йорк», — возразил Эрнест. «Но это особый случай Бонжи». Будет здорово побывать на церемонии награждения. Не хватало ещё менять наши планы из-за какой-то там премии. Что значит из-за какой-то там клуб? Это очень даже престижная премия. И Синклер Люис перед вручением произнесёт прочувственную речь в твою честь. Нет, ты только представь сам, Синклер Люис Первый американский писатель, лауреат Нобелевской премии. Ну разве можно такое пропустить? Подумаешь, скажу Скрибнеру, чтобы он послал стенографистку, и мы всё потом прочитаем. Но, бонжи, мы можем полететь в Нью-Йорк на церемонию, а потом вернёмся. Если это путешествие так важно для тебя. Мы не станем менять свои планы, упирался Эрнест. Я уже написал Максу, что обещал показать тебе страну индейцев, а я всегда держу слово. Обещал мне Перкинс пошлёт сценографистку, так что мы ни одного слова не пропустим с этой церемонии. А после Нового года мне всё равно надо будет по налоговым делам в Нью-Йорк, за одной за премию заскочу.